Класс третий – лопатоногие, скафопода. Этот класс состоит из небольшой группы зубовиков или морских зубов – денталииде, которых раньше относили к червям и соединяли их с кольчатыми червями. Лишь после того, как прослежена была история их развития, установлена была принадлежность зубовиков к моллюскам, однако они настолько отличаются от других мягкотелых, что составляют особый класс их. Раковина обыкновенного зубовика, денталиум вульгаре, имеет форму слегка изогнутого конуса, открыта с обоих концов. Из переднего большого отверстия может слегка выпячиваться мешковидная мантия, которая представляет две полоски, переднюю и заднюю. Язык снабжен зубчатыми пластинками, хитиновые зубчики которых расположены в пять продольных рядов. Присутствие этого аппарата дает возможность соединить зубовиков с одностворчатыми моллюсками, которые также характеризуются зубчатым языком. Нога состоит из трех частей и внутри полая. Когда она наполняется кровью, то набухает и вытягивается в длину. Все тело зубовика пронизано кровеносными сосудами. Имеется и центральный орган кровообращения, но специальных органов дыхания нет. Из органов чувств имеются два слуховых пузырька и особого устройства чувствительные нити, на концах утолщенные, которые способны быстро двигаться и могут вытягиваться. Зубовики раздельно полы, Из яичка вылупляется личинка, которая имеет 6-7 поясков мерцательных ресничек, но по мере развития личинки поясочки эти передвигаются к середине туловища, так что более взрослый зародыш опоясан посередине лишь одной полоской ресничек, в которой, однако, различаются 4 ряда. При дальнейшем развитии начинает образовываться раковина, формируется полость мантии, ресничатый валик постепенно исчезает, а вместо него вырастает нога. Зубовики в большом количестве встречаются у северных берегов Франции. Однако, чтобы поймать их, нужно иметь большое терпение и сноровку, так как животные эти очень быстро умеют закапываться в песок.